Глава 13. Избранный. Оставшуюся часть дня Деблуа извлекал из своей обогащенной памяти рецепты яств и сознанием дела критиковал кулинарные изыски придворной кухни. Тот факт, что Мария Дюпон отравила не только семью де Вальди, но и, как выяснилось, еще 11 человек мало возволновал архивариуса. Тесто дрянь, отложил он в сторону надкушенный пирог. Должно быть, молоко не свежее. Да и опару явно передержали. Попробуйте. Я верю вам на слово. С плохо скрываемым раздражением ответил Олег. Но у нас сейчас есть дела поважнее. Вам так не кажется? М -м -м -м. Облизал деблую ложку, зачерпнув ягодного джема из розетки. А вот это действительно неплохо. Интересно, что они кладут туда. «Вы меня слушаете?» «Да, разумеется. Только я не понимаю, чем могу помочь». «Дайте наводку. Я же не призываю вас пойти с нами и...» «Просто укажите на подходящую кандидатуру. Не можем же мы ходить по дорогам и нападать на всех подряд. Или убивать стражников». «Тише!» – прошипел Архивариус. «Прошу вас. Вы всю жизнь прожили в швацвальде Неужели не знаете, кого можно было бы использовать?» Но есть один кандидат», – почесал нос Деблуа. «Хотя нет, нет, слишком рискованно. С ним дело может обернуться провалом. Очень уж боек и всегда на виду. Нам нужен кто-то...» «Безобидный», – подсказал Ларс. «Что? Нет, мы же ищем бойца, а не палатёра». «Опытного бойца», – кивнул Олег. «То есть старого», – указал на него пальцем архивариус, распывшись в плотоядной ухмылке. «Да, да, как я сразу об этом не подумал. Немощный старик с огромным опытом за плечами. Есть у меня один на примете. И сказать по чести его смерти никому не навредит, даже обрадует многих. Так что вы совершите благой поступок». «Ближе к делу, пожалуйста», — поторопил Миллер. «Его зовут Гюнтер Зайгер. Старый, как земля, под ногами, еле ходит. Но в своё время наделал немало шума. Начинал наёмником, в боях заработал славу бесстрашного и искусного рубаки. Дослужился до помощника капитана. Потом волею судеб его занесло в Швацвальд. И здесь он сошелся с одним из придворных вельмож, который дал ему свою протекцию для вступления в личную гвардию герцога. Происхождение Зайгер Незнатного. Однако его ратные таланты и поручительство решили исход дела. Он был зачислен. Не один десяток лет честно служил герцогу и обучал своего ремеслу молодых аристократов при дворе, метил в капитаны. Но однажды случилось так, что карьера Зайгера пошла под откос. В тот роковой день Швацвальду посетила баронесса Бевиль со своим кузеном, маркизом Тюрдором. Баронесса была молода, обворожительна и помолвлена с Вацлавом Сулийским, печально известным как Вацлав Золотая Глотка. Это младший из пяти сыновей князя Сулийского. Семья их столь же богата, сколь безумно, безумна. Но Вацлав своей необузданной жестокостью затмил даже отца. Любимое его развлечение – заливать в горло врагам расплавленное золото. Поговаривает, что в замке Вацлава есть специальная зала, где хранятся слитки, вырезанные из мертвых тел. Каждый на своем постаменте. И снабжен подписью. Сей благородный металл осквернён чревом и дали имя несчастного. Сотни слитков. Бывало, злоупотребив вином, Вацлав сам похвалялся. что одного только оскверненного золота ему хватит, чтобы перекупить армию короля. Зайгер знал это. Как и любой другой, он был наслышан о лютом нраве золотой глотки. Но как только наш бравый гвардейец завидел баронессу, собственные умы и осторожность отказали ему. Зайгер потерял голову от красоты юной невесты Вацлава. Он использовал любой повод, чтобы оказаться рядом, подкупался сослуживцев, чтобы обвиняться сменами, умолял капитана поставить его в караул. В конце концов, такое поведение гвардейца не ускользнуло от глаз маркиза Тюрдора, сопровождавшего свою кузину в поездке. Маркиз был человеком мягким и скандалов не любил. Он поговорил с капитаном и потребовал удалить Зайгера прочь от баронессы. Капитан, разумеется, так и сделал. Но оба они недооценили решительности Гюнтера Зайгера. Тот в нарушении приказа покинул свой пост и заявился в сад, где гуляла баронесса. Припав на колено, Зайгер сделал ей предложение руки и сердца. Видящий все это безобразие маркиз, разумеется, был оскорблен и потребовал сатисфакции, дабы смыть позор со своего рода, и получил ее незамедлительно. Не знаю, о чем думал в тот момент Зайгер, но, говорят, он дрался с такой яростью, что маркиз, сам являющийся весьма неплохим фехтовальщиком, опешил и пропустил удар, едва не деливший ему голову от тела. Бедолагу на силу спасли. А Зайгер был разжалован, лишен всех привилегий, бит кнутом и с позором выгнан из гвардии. Но на этом его печальная история не закончилась. Шила в мешке не утаишь, и слухи о дуэли достигли ушей Вацлава. А люская малва склонна снабжать скудные факты цветастыми подробностями. К тому времени стали поговаривать, что баронесса и сама оказывала гвардейцу недвусмысленные знаки внимания. «Такой скандал накануне свадьбы». Вацлав был вне себя от ярости. Его интеданты прискакали в Швасвальд с требованием выдать им Зайгера живым или мертвым. Финансовое могущество династии Сулийских – весомый аргумент в любом споре. Но герцог Мартелл всегда ценил свой авторитет выше денег. Он отказал Вацлаву, тем самым испортив отношения с одной из влиятельнейших семей Терлянда. С тех пор дела Швасвальда идут неважно. Зато все знают, что выдвигать герцогу Бертольду Дело бесперспективное. «И Вацлав не попытался подослать убийцу к Зайгеру?» — спросил Ларс. «Разумеется, пытался. Было два неудачных покушения. все таки что ни говори, а наш солдат, солдафон крепко знал свое ремесло. После этого Вацлов оставил попытки до него добраться. Отыгрался на Тюрдоре. Свадьба после разразившегося скандала была под вопросом. И её ценой стала добровольная ссылка маркиза в пограничный гарнизон в Близьхолмогорье. Там он и сгинул при отражении одного из набегов. А обедняжка-баронесса, выйдя замуж, совсем зачахла. Говорят, она уже много лет не покидает фамильного замка. И повредилась рассудком из-за жестокости Вацлава, которая ее не обошла стороной. «Так что?» — потёр ладони архивариус. «Наш старина Зайгер для всех как кости в горле. Особого беспокойства его не совсем естественная смерть не вызовет». «Что скажете?» — окинул Олег взглядом товарищей. «Идея неплоха», — пожал плечами Ларс. «Если отбросить вопросы морали». «Уже отбросил», — заверил его Миллер. «Осталось решить, как и кто». «А кто получит душу?» — спросил Журом. «Вот кто получит, пусть тот и убивает». «Разумно», — согласился Дик. «Я готов». «Почему ты?» — постучал ногтями по столичнице Ларс. Разве мы уже все не обсудили? Потому что я лучше для этого гожусь. Неужели? И по каким критериям ты себя отобрал? По объективным. Подался вперед Миллер. Знаешь, развитая мускулатура и суровые физиономии еще не делают тебя лучшим кандидатом. Ощерился Дик откинувшись на спинку стула. Голубая кровь возомнила себя крутым мужиком. Я не давал тебе повода говорить со мной подобным тоном. Сжал ларс с пальца в кулак. «Так что, быть добр, следи за своим языком. Или что, стукнешь меня?» Спросил миллер с издёвкой. «Хватит!» Вмешался в спор Олег. «Это сделаю я». «Да ни хрена подобного!» Вскочил Дик со стула. «Ты свою душу только что получил, а это моя!» «Успокойся!» «Мамаш свои указывай, командир Херов!» «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Ты мною не командуешь!» Еще раз упомянешь мою мать», — указал Олег на Миллера пальцем. «Пожалеешь». Жером, наблюдая за напряженной молчаливой сценой с тремя сопящими, красными от приливших голове крови товарищами, поспешил отойти подальше от стола. «Ладно», — вскинул, наконец, руки Миллер. «Я погорячился, извини. Делай, как знаешь. В конце концов, это ты у нас мастер по душам». «А мы все так, на подхвате. Верно говорю, голландец?» «Нет, неверно», — ответил непривычно металлическим тоном Ларс. «Ты провоцируешь конфликт. Делаешь все, чтобы разбить группу». «Какую нахрен группу?» — усмехнулся Дик, разведя руками. «Где ты видишь группу? Здесь трое заложников и один террорист», — указал он на Олега. «Вот только бомбу у него не отобрать». что ты на меня глазами сверлишь, русский. Хочешь сказать, что не видать мне теперь души? Да и похер. Только о пророчестве вашем можете смело забыть, потому что я никуда не иду. И что ты будешь делать здесь один?» — поинтересовался Лорас. «Почему один? Он, француз, тоже желанием не горит. Возьму его в пару. Будем по ярмаркам ездить, кассу собирать. Черные тут в диковинку». «Да пошел ты!» — вытянул средний палец жиром. «Нет? Ну, как хочешь, я один справлюсь». Дик встал из-за стола, взял пустое блюдо и перенёсся накладывать на него снеди, выбирая из них самого скоро порчащегося. «Что ты делаешь?» — спросил Олег. «А сам, как думаешь? Пожрать собираю. И счастливо оставаться». э затряс указательным пальцем в направлении суетащегося возле стола Миллера. «Это неприемлемо!» «Это... это совершенно недопустимо!» «Да забей, не оголодаешь!» «Я... не проеду. Вы не можете уйти!» «Неужели? Смотри внимательно!» Дик оставил полное еды блюдо и пошел наверх за вещами. «Вы должны ему помешать!» Простёр Архивариус руки к коллегу, будто к индолу. «Пророчество не исполнится, если не будет четырех избранных!» «Мне что, связать его?» Пожал плечами Олег. Да, еще раз «да», если понадобится!» Осторонись! Вернулся Миллер с вещами и стал пересыпать провиант в вещмешок. «Умоляю!» Возрился на олигархе Вариус. «Недоноски!» Затянул Дик горловину, повесил мешок на плечо и повернулся к двери. «Сами теперь разгребаете это дерьмо, а я...» Закончить в разу не дал удар по затылку. Миллер качнулся и плашмя грохнулся на пол. И что с ним теперь делать? спросил Жиром. Все четверо стояли полукругом напротив привязанного к стулу Миллера с клепом во рту. Пока не знаю, покачал головой Олег, глядя в полные ненависти глаза Дика. Позже решим, а пока нужно заняться другой проблемой. Разреши пойти с тобой. Вызвался Ларс. «Хоть снаружи по подежурю. Подам знак, если что». «Нет, не стоит лишний раз светиться. Я все сделаю сам. Где мне искать этого Зайгера?» Обратился Олег к архивариусу. «Он живет возле северных ворот. Я нарисую план. Правда, в темноте там и с планом можно заплутать. Я не стану ждать ночи. Пойду сейчас». «Считаете это разумно?» Ночью я только вызову лишние подозрения. К тому же Зайгер мне точно не откроет. А я не настолько ловок, чтобы лезть через трубу. Его вообще посещает кто-нибудь? Есть предлог, чтобы проникнуть в дом? Друзей у него давно нет. Родственников тоже. Тренировать он бросил из-за артрита. Кстати, да, бывает у него один посетитель. Помощник аптекаря. Приносит старику мази раз в неделю. По каким-то определенным дням? Я не настолько пристально слежу за происходящим. Но уже что-то. А как зовут аптекаря и помощника? Стефан Монтрю. Имени помощника не знаю. Нужно больше деталей. Если Зайгер в самом деле так хорош, что пережил два покушения профессиональных убийц. Он может меня подловить. Станет подозрительнее, и наша задача сильно осложнится. Я бы рад помочь, но большего не знаю. Придется импровизировать. Ладно. «Мне понадобится повседневная одежда. Помощник аптекаря в доспехах вызовет много вопросов». «Разумеется. Мой гардероб в вашем распоряжении». Из богатого ассортимента дорогих нарядов Олег выбрал простую белую рубаху, серый камзол и самые непримечательные штаны с минимум художественной вышивки. В комплекте с видавшими виды ботфортами и широкополой шляпой, вытащенной из самого пыльного угла, наряд выглядел вполне соответствующим достатку и потребностям лакея. Ножны с кинжалом Олег спрятал за голенищем, хотя Деблуа и заверил, что кинжал на поясе – это нормально. Наконец, закончив все приготовления, узнав от архивариуса все известные подробности об аптекаре и несколько раз повторив свою легенду, Олег вышел на дело. Время было уже за полдень, и поднявшийся в зенит Рутизон заливал своим красноватым светом улицы Швацфальда, отчего те, впрочем, не становились уютнее. Маршрут, проложенный Деблуа, быстро свернул с мостовой, и повёл петляющими окольными путями. Прошедший ночью дождь превратил немощенные проулки в грязное месиво, не успевшее еще подсохнуть. Пахло сыростью, замшелостью и нечистотами. Прохожих на глаза попадалось немного, и надежда Олега смешаться с толпой развеялась моментально. Те, кто встречался ему на пути, едва завидев хоть и не богатый, но чистый костюм, опускали взгляд к земле, стараясь оградить себя от лишних знаний. Как Олег не старался выглядеть лакеем, но на фоне обитателей этого явно неблагополучного района, он смотрелся едва ли не аристократом. Дом Зайгера, впрочем, оказался не настолько жалок, как его описывал Деблуа. В сравнении с соседними постройками, напоминающими скорее скотные дворы, гнилые и покосившиеся, он выглядел вполне респектабельно. Стены первого этажа, сложены из массивного грубо отесанного камня, продолжались вверх деревянной частью, почерневшей от времени, но всё ещё достаточно крепкой, по крайней мере, обходящейся без подпорок. Остроконечная крыша с черной сланцевой кровлей сходилась над единственным оконцем второго этажа. Нижний этаж мог похвастать двумя окнами побольше под самым потолком, за слегка приоткрытыми ставнями. Между ними расположилась тесовая, обитая полосами металла дверь высотой метров полтора, так что входящий в нее человек вынужден был нагибаться. Олег глубоко вздохнул, прокручивая в голове заученную речь. Взялся за кольцо под затворенный смотровой щелью и постучал. Кого там принесло? Донесся изнутри хриплый старческий голос. Я от господина Мантрё. Ответил Олег, припав к щели между дверью и косяком, чтобы не орать на всю улицу. Ни хрена не слышу, что ты там лопочешь. Я от господина Мантрё. Повторил Олег чуть громче. Мне велено доставить ваши мази. За дверью послышалось неразборчивое ворчание, скрипнули половицы, задвижка отошла в сторону, и на нежданного гостя взглянули обрамленные глубокими морщинами, воспаленные глаза, с выцветшей, но все еще хранящей остатки голубого цвета радужкой. И смотровой щели потянуло затхлым. Ты кто еще такой? Прищурились глаза, вглядываясь в незнакомое лицо. Я же сказал. А где Роланд? Понятия не имею. Господин Монтреу велел передать вам мази. «Больше я ничего не знаю». «Кто там еще? Глаза испуганно округлились, рыская по сторонам в поисках поддельников незваного визитёра. «Никого здесь больше нет, я один. Так что насчёт мазей будете забирать? У меня ещё других дел полно». «Это Монтрё, значит?» Снова сфокусировались глаза на Олеге. «А почему сейчас? Почему не завтра, как обычно?» Господин Монтрё вынужден был уехать по делам». Обратно будет не раньше, чем через две недели. Так что у меня тут двойная доза». А, знаешь что, поставь-ка ты моей мази справа от двери. Поставь ее и иди. Да так, чтобы я твою спину видел». «Это еще зачем?» «Не доверяю я тебе. Первый раз вижу. И вообще, много тут всякого требеша шастает, до да чужого добра охочего». «Вы как хотите, а посылку я на улице не оставлю. Мне поручено и в руки передать». «Я её, если забирать не станете, лучше обратно, Антису. С меня случится, что взыщета раз в сорок больше, чем за доставку уплачено». «Да что ж ты?» «Ладно, в окно засунь. Дотянешься, небось». «Чтобы она разбилась в дребезги? Нет уж». «Где он тебя только откопал такого?» Проскрежетал бодительный клиент с нескрываемым раздражением. «Ну-ка, посторонись. Прочь от двери, я сказал. Дальше». Олег сделал три шага назад и остановился, разведя руками. «Так и стой!» — крикнул Зайгер в смотровую щель и принялся возиться с замками. «И не шевелись! Слышишь, я сам подойду!» Наконец, дверь отворилась, и на пороге появился сгорбленный человек в старом линялом халате, пестрящем заплатами. Наполовину обласевшая голова обрамлялась жидкими, всклокоченными волосами, до того белыми, что лоб и лицо, покрытые старческими пигментными пятнами, казались едва ли не темнее, чем у Клазена. Короткие рукава-халата, спускавшиеся чуть ниже локтя, оставляли открытыми жилистые, явно не утратившие всей силы руки, права из которых сжимала рукоять короткого меча. «Давай!» — вытянул Зайгер вперед растопоренную пятерню. «Ты бы поосторожней с этой штукой!» — кивнул Олег на меч, медленно протягивая сверток с наполненными водой склянками. «Не бойся, он мне как родной». Едва рука Зайгера коснулась посылки, Олег, что есть моча, рванулся вперед и буквально внес старика в дверной проём, изрядно двинув его при этом затылком о притолоку. Потрясенный и ошарашенный Зайгер рухнул настоящую в центре комнатушки стол. Разбитая посуда со звоном полетела в разные стороны. Олег пинком захлопнул дверь позади себя и бросился на обездвиженную жертву, выхватив из-за голенища кинжал. Но Зайгер, собрав кулаки, кулак едва не потерянное сознание, перекатился в сторону и, грохнувшись на пол, выставил перед собой меч. Необдуманная попытка выбить оружие ногой закончилась для Олега порезом. Плотная кожа Батфорта задержала остро отточенный клинок, но рана все равно оказалась чувствительной, даже с учетом бурлящего в крови адреналина. Вместе с болью Олег вдруг ощутил бешеную ярость. Свободная рука на чистых рефлексах схватила валяющийся вверх ногами массивный табурет, И как кувалду с размаху опустила его на все еще лежащего противника. Зайгер успел только скрестить над головой предплечье, на которое пришелся удар. Кости влажно хрустнула, но правая рука старого гвардейца осталась цела. Взвыв от боли он неловко крутанулся, пытаясь рубануть мечом по ногам неприятеля. Олег чуть отступил и снова нанес удар табуретом. И еще раз и еще, он бил до тех пор, пока меч не выпал из переломанных стариковских рук. Осколки костей торчали сквозь порванную залитую кровью кожу, узловатые пальцы бессильно скрючились, не подвластные больше хозяину. Олег отбросил табурет, перехватил рукоять кинжала покрепче и шагнул к своей жертве. Кто ты? прохрипел Зайгер, Царапы, кадыка, приставленное к горлу остриё клинка. Холодная сталь подалась вперед, облекаемая теплой плотью. «И избранный, ответил Олег, глядя в стекленеющие мертвые глаза.